Глава четвертая. Генерал-лейтенант Чернышов. Чернышов еще даже не открыл глаз, как в мозгу уже проснулась тревога. Это чувство не подводило его никогда. Раз тревога, значит, и впрямь все плохо. Но почему? Что же все-таки случилось? И тут он вдруг вспомнил. Двадцать тысяч. Черт бы побрал эти карты. Вчера опять бес попутал. проиграл приятелю, а с недавних пор и родственнику, Чичерину. И ведь не какую-нибудь ерунду, малость незаметную. Двадцать тысяч. И при том в золоте. Денег было до отвращения жалко. Нельзя сказать, чтобы это стало у него вопросом жизни и смерти. Отнюдь. Генерал-лейтенант вовсе не бедствовал. Находясь в фаворе у покойного императора Александра, он давно купался в монаришах Золотое оружие и портреты о густейшей четы имелись у Чернышева в завидном избытке. Но государь и о деньгах позаботился. Жаловал своего верного слугу и прозаическими, но зато очень полезными наградами. Теперь Александр Иванович так разбогател, что мог, не моргнув глазом, проиграть сто тысяч. К тому же приданное его последней супруге оказалось поистине колоссальным. Хоть и с третьей попытки... Но он не прогадал. Мысль о жене окончательно добила и прежде неважное настроение. Может, Чернышов и придирался, может, хотел невозможного, но со столичным обществом во мнениях не сходился. В свете все единодушно признали его Елизавету Николаевну дамой умной и великолепно образованной, а уж о её моральных принципах и говорить не приходилось. Были они выше всяческих похвал. Но прав он или нет, Александр Иванович имел собственные взгляды на семейную жизнь. Сейчас, когда супруга носила их первого ребенка, она могла бы притихнуть, стать простой, домашней, хранительницей теплого очага. Но, видать, не судьба. Жена рвалась к славе, в столпы великосветского общества. Куракинская спесь, Гедеминович и Чертовы, возвышенные натуры, Все в сев искусстве привычно костерял генерал Жене Нура дню. Супруга, так же как и её мать, тёща Чернышова, сочиняла музыку, и обе дамы считали себя настоящими композиторами. Но Александр Иванович тёщу переносил с трудом, а уж её почтенного батюшку, князя Куракина, и вовсе ненавидел. Старикашка, несмотря на свой преклонный возраст, оказался настолько властным, что беспрестанно, а главное, беспардонно вмешивался в жизнь своих дочерей и внуков. Мысль от тёщи вывернулась лихой идеей. Надо бы устроить Куракиным каверзу. Заплатить карточный долг из преданого, а потом донести эту новость до ушей тёщи и её папаши. Чернышов даже повеселел. Вот уж будет смеху, когда драгоценный дедушка узнает что его денежки попали в карман ненавистного зятя. Младшая сестра его тёщи, будучи замужем, влюбилась в красавца Чечерина и сбежала с ним из дома. Не получив развода, она обвенчалась с любовником, чем наделала тогда много шуму. Бедняжку больше нигде не принимали, а собственный отец запретил упоминать о ней в своём присутствии. Но Чечерину это не помешало сделать блестящую карьеру. и Александр Иванович считал его нужным знакомством, поэтому старался держать в приятелях. Однако шутки шутками, а двадцать тысяч – сумма немалая. Так можно пробросаться и всем имуществом. Генерал-лейтенант задумался. Все его состояние было нажито милостями покойного Александра I. Он оставался с императором до самой его кончины. Правда, не стал тогда дожидаться отправки тела в столицу. Его миссия была важнее. Нужно было так арестовать руководителя заговорщиков, полковника Пестеля, чтобы его соучастники не смогли поднять бунт. Вот где Александр Иванович проявил себя настоящим разведчиком. Может, кто-то в свете и воротил нос, но Чернышов считал, что он имеет полное право так называться ещё со времён своей парижской молодости. Тогда он ловко добывал важнейшие секреты императора Наполеона в постели его сестрицы, Полины Банапарт. Вспомнив о поездке во вторую армию, Александр Варныч с гордостью расправил плечи. Тогда в Тульчине он был просто неподражаем. Исхитрился выманить осторожного пестиля в штаб и там арестовал его, а в столицу уже повёз в кандалах. Он рассчитал правильно. вит, говоря заговорщиков, волочившего за собой цепи, утешил нового императора. Генерал-лейтенант Чернышов тут же включили в комиссию по расследованию дел бунтовщиков, и он на удивление быстро сделался одним из самых близких к Николаю Павловичу людей. Я надеюсь на вашу преданность престолу. Наша семья высоко ценит ту верность, с какой вы служили моему покойному брату, уже не раз повторял молодой государь По всему выходило, что новое царствование могло бы стать для Александра Ивановича ещё более удачным, чем было предыдущее. Император ждал его докладов. Пусть речь пока шла только о комиссии. Это ли не шанс? И Чернышов не терялся, рассказывал подробно, не брезговал сгущать краски. А почему бы и нет? Чем опаснее будут казаться заговорщики, Тем сильнее будет нужда в таких верных слугах, как он сам. Раз за разом подпитывал Александр Иванович убеждённость молодого императора в былой правете. Внушал, что подавив бунт на Сенатской площади, тот спас жизни своих жены и детей. Ваше императорское величество, страшно подумать, что могло бы случиться, если бы бунтовщики напали на Зимний дворец, как собирались первоначально. «Императрица с цесаревичем и великими княжнами на руках оставалась совсем беззащитной, пока вы и ваш августейший брат старались образумить восставших», — с дрожью в голосе говорил Чернышев. В больших, на выкате, светло-серых глазах Николая проступал ужас. Ведь государь обожал свою красавицу-жену. Склонив печальное лицо, Александр Иванович в душе забавлялся. Новый царь и близко не походил на своего старшего брата. Покойный император был знатоком интриг, да к тому же обладал редкостной интуицией, вот кого сложно было подцепить на крючок. Николай же вполне мог сделаться марионеткой в опытных руках. Вопрос был лишь в том, кто станет его кукловодом. И здесь Чернышов никому уступать не собирался ни за что и никогда. Он лучше умрёт, чем уступит это место. Только так он сможет осуществить свою заветную мечту. Никто вокруг даже не догадывался, что у всесильного Александра Ивановича Чернышова имеется в душе слабое место. А ведь оно было и очень осложняло генерал-лейтенанту его богатую и успешную жизнь. Могущественный царедворец, он стыдился своего нетутилованного статуса. просто Чернышов, обычный помещик, представитель беднейшей ветви этого старинного рода. Зато в двух старших ветвях всё многочисленное потомство считалось графами. Никчёмные людишки, моты и пьяницы, графы, а герой войны и опора трона никто, сетовал Чернышов наедине с собой. Покойный государь не дал ему титула. И хотя Александр Иванович трижды женился на очень знатных особах, это ничего не давало. У всех его невест имелись братья, наследники отцов, а муж получал лишь приданое. Понятно, что деньги это хорошо, но душа жаждала титула. И теперь вдруг несжиданно, негаданно замаячила такая возможность. Среди заговорщиков оказались графы Захар и Владимир Чернышовы. Титул Захара был почетнее, ведь тот происходил из старшей ветви рода. Имелся и второй плюс. Все имения этого преступника были собраны в передающейся по мужской линии майорат, и граф Захар был единственным наследником старика отца. Если сына осудят, отец долго не проживет, и майорат отойдет в казну, а там уже все в руках государя. Почему-то Александр Иванович не сомневался, что император будет милостив к такому преданному слуге, как он. Впрочем, ждать все-таки не хотелось. И с этой точки зрения титул и состояние графа Владимира становились особенно заманчивыми. Александр Иванович помнил Боба еще мальчиком, да и о содержании завещания его отца был осведомлен во всех подробностях. Боб давно унаследовал всю собственность этого богатого семейства. а трем его младшим сестрам досталось приданное в золоте. Как только Боба осудят, титулы земли отойдут к казне. Все юные графини Чернышова не замужем и не смогут просить государя о передаче титула по женской линии. Александр Иванович мешкать не стал и уже отправил на высочайшее имя «Смиреннейшее прошение». умолял пожаловать ему право наследования майората государственного преступника Захара Чернышова. Как ни смешно, но через брак дяди он действительно мог на это претендовать. Вот только кроме него среди ближней и дальней родни оказалось не мало таких же желающих. Но тут уж дождутки. Пусть кто-нибудь только попробует пролезть впереди генерал-лейтенанта Чернышова. Этот наглец сразу же пожалеет, что на свет родился. Что же до семейства Бедалаги Боба, то Александр Иванович уже наложил арест на всё их имущество. Сегодня, приехавшие в столицу матери бунтовщика, должны были вручить предписание об освобождении принадлежащих её сыну дамов и имений. Нужно растоптать дамочку, сломить её волю, чтобы она с готовностью согласилась на опеку, рассуждал Чернышов. Ему даже стало интересно, удался ли запугать кузину Софи? Та лет 10 прожила в деревне, ну, в крайнем случае, в Москве. В Петербурге у неё не осталось никаких связей. К тому же Софья Алексеевна всегда походила на обычную деревенскую простоушку, а значит, должна была искренне считать генерала лейтенанта Чернышова старым должником своей семьи. Так что у неё одна дорога прямиком в этот дом. Александр Иванович вновь поразмыслил об этом дельце, перебрал в уме все свои аргументы и понял, что ему не нравится. Всё выглядело слишком простым. Чёрное и белое, раз и два. Слишком уж всё незамысловато. А раз так, значит, жди подвоха. Например, кузина упрётся. Чем это ему грозит? Да ничем. При самом плохом раскладе каждый просто останется при своих. Зато, если дело сладится, его долгожданный сын может родиться графом. Вместе с нисходящим потомством, прошептал Чернышов, представив на мгновение текст вожделённого указа, и тут же прикусил язык. Мечты, опять мечты. Как бы теперь не сглазить? Александр Иванович сердито фыркнул, провёл щёткой по волосам, посмотрел, как сидит мундир, и отправился завтракать. Было ещё очень радо. Даст Бог, жена спит, и он сможет уехать из дома, не повстречавшись с ней. Но громкие звуки фортепиано не оставили ему надежд. Елизавета Николаевна встала и сейчас репетировала свой очередной шедевр. Не повезло. параментал Чернышов. Собственно, оставалась ещё одна возможность. Можно было незаметно прошмогнуть в столовую. Александр Иванович так и сделал. Однако хитрость не удалась. Не успел он выпить чашку кофе, как в дверях возникла фигура супруги. Ту, похоже, кто-то предупредил. Чернышов в раздражении хмыкнул. Елизавету Николаевну трудно было назвать красивой. Лицо её, хотя и приятное, часто казалось простоватым. В нём не хватало изюминки. В глазах блеска, а плотно сжатые губы как будто намекали на недовольство супругом. Впрочем, о чём речь? Какие ещё нужны изюминки при таком приданном? Сделав над собой усилие, Чернышов вступил в разговор. Что это ты, Лиза, так рано встала? Тебе же доктор советует больше спать? В ответ супруга рассказала, что за здоровьем следит. Не есть, не спать не хочет, но сейчас желала бы выпить с ним чаю. При виде крепчайшего кофе, который Чернышов по старой парижской привычке пил без молока и сахара, она скривилась и менторски качнув головой, "Боже милосердный, что это вы только с собой делаете?" заявила. Алекс Вам нужно отказаться от вредных пристрастий. Табак и кофе подорвут ваше здоровье. Чернышов поморщился. Я потом как-нибудь откажусь. Сейчас у меня слишком много дел. Кофе и трубка мне необходимы. Вот выйду в отставку, уедем в Лёткарино, там и будешь приучать меня к праведной жизни. Губы жены сложились в куриную гузку, и Александр Иванович понял, что попал в точку. Отъезд в деревню, да и его отставка в планы супруги не входили. Это обнадеживало. Пряча усмешку, он скроил на лице скорбную мину. «Лиза, ты все равно узнаешь, да и матушка тебе непременно доложит. Лучше признаюсь сам. Я проиграл вчера Петру Александру Чечерину. Проиграл много, двадцать тысяч. И уже отправил ему эти деньги». Елизавета Николаевна изменилась в лицее. Она сразу поняла, что к чему в этом игривом разговоре. Муж, все свои деньги, предпочитавшие отдавать в рост, заплатил карточный долг из её приданого. Это означало, что мать и дед, не связываясь с самим Чернышёвым, сотрут в порошок её. Вы заплатили моими деньгами, тихо уточнила она. У меня сейчас других нет. все вложены. Слёзки блеснули в карих глазах Елизаветы Николаевны, а кончик носа уточки явно покраснел, и Чернышов засовестился. Эх, и он дуболом, не стоило так с беременной. Отвлекая жену от печальных мыслей, он весело сообщил: У меня есть и приятная новость. Я подал ходатайство о передаче мне права наследования моярата вместо государственного преступника Захара Чернышова. Так что скоро ты, Лиза, станешь графиней. Но вместо радости супруга ужаснулась. Да как же так? Граф Захар жив? Или вы станете добиваться его казни? Александры Маныч поморщился. Эта дурочка по простате душевной ляпнула то, что шептали о нём в столичных гостиных. Чернышов, не мигая, уставился в глаза жены и отчеканил: "Лиза, не говори ерунды. Мне не нужно добиваться казни графа Захара. Он государственный преступник, а значит, должен быть лишён всех чинов, титулов, званий и имущества. Мой род закреплён на имениях ещё его дедом. Как только сына осудят, его отец долго не проживёт". и земли вместе с титулом отойдут к казне. Все совершенно законно. — Да, я не знала, — протянула жена. Но по ее тону Александр Иванович понял, что она ни в чем не уверена. — Значит, спроси у того, кто знает, у своего мужа. Раздраженно буркнул он и, скомка в салфетку, поднялся. Карета уже ждала его, и по дороге во дворец Чернышев успокоился. По большому счету, все развивалось прекрасно. Александр Иванович чувствовал, как напуганный и пролитый кровью молодой император все сильнее увязает в путах его умелого влияния. Царь не принимал без него никаких решений и не подписывал никаких бумаг. Открывалась перспектива не просто блестящей, а даже фантастической карьеры. А Рокчеева уже тослали. Алим был свободен. При особом уме и известной ловкости можно было его занять, сделаться наконец-то первым из первых.